— Ах, ты вылитый, дед, подойди, я хочу тебя обнять. Кари все мне рассказал, и я знаю, что ты поделил с ним поровну свое маленькое наследство. Иначе и быть не могло, сударыня, кошельки наши, как и наши сердца, принадлежат друг другу сколыбели. Я нарочно притворялся бездушным, чтобы испытать этих людей, — говорит Джордж, — и слезы увлажняют его взор. — И поместье ты поделишь с ним тоже, — спрашивает баронесса.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 «Это же рыцарь добрых старых времен! Это боярд! Это дед Джорджа!» — вставший из могилы, воскликнула баронесса, укладываясь с помощью камеристки в постель. Впрочем, когда братья подошли к ней, чтобы попрощаться, бедному Гарри были протянуты два пальца, от Джоржу, подставлено для поцелуя ярко на щека, что заставило его, принимая от своей почтенной родственницы этот знак расположения, залиться ответным румянцем. И хотя зависть была Гарри Уоррентону чужда, и он отдавал должное брату как своему руководителю и наставнику, во всех отношениях его превосходящему все же не приходится удивляться, если он испытывал некоторые разочарования и почувствовал себя слегка уязвленным, когда развеялся окружавший его ореол юного счастливца и наследника необъятных виргинских поместий.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 Не знаю уж почему, но я чувствую себя как-то на редкость спокойно и приятно в вашем доме. «Куис ми уна вивит филициор, аут магис хае эст оптандум вита дицере квис Кто жил счастливее меня? И кто может сказать то есть что-то желание этой жизни, латынь». Продекламировал генерал Ламберт и, обратившись к своему сыну, приехавшему из колледжа домой на пасхальные каникулы, спросил, «А вам, господин студент, известны, чьи это стихи?» «Вы читали стихи Катула сэр, отвечал этот кроматей. «Ничего похожего, сэр. Это стихи моего любимого Демокрита, младшего старика Бертона, у которого многие нерадивые студенты набирались учености». Произведения этого автора наряду с книгами Монтеня были любимым чтением доброго генерала.